Привыкаю радоваться чужими радостями. Своих нет. А сын, скажете? Сын это радость. Первое время я его буду бояться. Кроме того, я его уже ревную. Ревную исключительно до 3 лет. Нет. До 7, но потом слабее. И уже думаю о призыве. Честное слово. 1946 года. Уже вечер. Пишу при лампе. В комнатах весь уют неприятута. Серёжа в городе, Аля рисует в новом альбоме и грызёт орехи. Я между плитой, вода для стирки и письменным столом, как сомнам был, как мыслищий маятник. Это зима наиглушайшая в моей жизни. Точно я под снегом. А другие живут тут же рядом. В таких же двух комнатах с плитой и печью. Знакомятся, любят, расходятся, вьют и развивают гнезда. Боюсь, что беда, судьба во мне. Я ничего по-настоящему до конца, то есть без конца, не люблю. Не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем.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 Некоторая несомненность, с которой считаются. Никому в голову не приходит любить. А у меня только это в голове, именно в голове, вне этого мне люди не нужны. Дорогой Борис Леонидович, пишу вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега Я дала вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, что уцелеет. И вот из-под щебня читаю, всё ещё не понимая кто. И первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит отброшен. И моё несносное: ну да, кто-то недоволен, возмущён. О, господи, чем я виновата, что он прочёл мои стихи? Только к концу второй страницы как удар по стернак вы сейчас вошли в мою жизнь после большого моего опустошения только что кончила большую поэму надо же как-нибудь назвать не поэму, а новождение и не я её кончила, а она меня расстались как разорвались и я освобождённая уже радовалась вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей исподваль, и все так хорошо пойдет. И вдруг вы, дикий, скользящий, растущий. Это прорвалось, как плотина. Стихи к вам. И я такие странные вещи в них узнаю. Швыряет, как волны. Вы утомительны в моей жизни. Голова устает. Голова устает. Сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, а прокинутая всей этой черепной, между рёберной разноголосится и строк чувств, озарений, да и просто шумов. Прочтёте и проверьте, что-то встало и расплылось, и кончать не хочет. Я унять не могу. Развет человека такое бывает? Я с человеком в себе как с псом. Надоел нацепь с ангелом. ангелами играть труднее друг не корим меня за тот взгляд деловой и тусклый так вглатываются в глоток вглубь до потери чувства так в ткань врабатываясь ткач ткёт свой последний пропад так дети вплакиваясь в плач шоптываются в шёпот, так вплясываются велик бог, по сему крутитесь, так дети вкрикиваясь в крик вмалчиваются в тихость, так жалом тронутая кровь жалуется без ядов, так вбаливаются в любовь, впадаются в падать Я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой. Ходила справляться о визе у только что ездивших. Шла ощупью. Грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о вас. Нет, не о вас, о себе без вас. Об этих фонарях и дорогах без вас. Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут. пока мы встретимся. Простите за такой взрыв правды. Пишу, как перед смертью. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, брачное дело решив мечом, в братственной ненависти союзной буйволами на скалу Скала с брачного ложа ушел неузнан И неопознанную спала. Порознь, даже на ложе брачном, Порознь, даже сцепясь в кулак, Порознь, на языке двузначном, Поздно и порознь, вот наш брак. Но и постарше еще обида есть, Амазонку подмяв, как лев, Так разминулися сын Фетиды, С тщерью аресовой, Ахиллес с пенфизелеей. О, вспомни снизу взгляд ее, Сбитого седока взгляд. Не с олимпа уже, Из жижи взгляд ее Все ж еще свысока. Что ж из того, Что отсель одна в нем ревность, С женою урвать у тьмы? Не суждено, Чтобы равный с равным. Так разменовываемся. мы встреча с вами была бы для меня некоторым освобождением от вас же законным вам ясно выдохом я бы от вас же выдышалась в вас вы только не сердитесь это не чрезмерные слова это чрезмерные чувства чувства уже исключающий понятие меры и я говорю меньше чем есть мой постернак я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом благодаря вам ведь мне нужно сказать вам безмерное разворотить грудь в беседе это делается путём молчаний а у меня ведь только перо две страсти борются во мне два страха Страх, что не поверите. Страх, что поверив, отшатнётесь. Я знаю, дело в внешней мере. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне мне всё слишком много и от другого, и особенно от себя. Моё горе с вами в том, уже горе, что слово для меня в плоть чувство, наивнейшей В слове «я отыгрываюсь», как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудости этого. Вам ясно? В жизни я безмерно дика из рук скольжу. Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый и оч, и зряч, Где по анафимам, как по насапям страсти, где насморком назван плач, что же мне делать, серебром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь по новожденьем своим, как помосту, с их невесомостью в мире гирь. Что же мне делать певцу и первинцу в мире, где наичернейший сер где вдохновенье хранят как в термосе с этой безмерностью в мире мер